Глава 24. Штурм гермоворот. Полковник Зимин прибыл на территорию укрепленных гермоворот менее чем через шесть часов после доклада об уничтоженном энергоблоке. Причина взрыва осталась неизвестной. Вся инженерная обслуга запасного реакторного энергоблока, по-видимому, погибла там же. Неизвестно, можно ли было как-то подобраться к разрушенному энергоблоку. Тем не менее, полковник дал команду отправить в тот район дозиметристов. Пусть замеряют уровень радиоактивности, а заодно и разбираются, где и что нужно эвакуировать. Тем не менее, полковник дал команду отправить в тот район дозиметристов. Пусть замеряют уровень радиоактивности а заодно и разбираются, где и что нужно эвакуировать. Зимин допускал тот факт, что новая авария произошла после того, как сбежали пойманные ранее диверсанты. Следовательно, причина найдена. Хотя конечно полковник допускал и другой вариант. Специально назначенный на новую должность бывший физик, а по совместительству тайный помощник Зимина Антон Шульгин что-то сделал не так. Первый этап задания он выполнил на ура. Авария получилась такой, какая требовалась для создания легенды о тайно появившихся на объекте диверсантах. И хотя в планы полковника вовсе не входило появление реальной группы молодых людей с поверхности, он решил воспользоваться этим событием и связать два факта воедино, приписав им произошедшую аварию. И все бы хорошо, Да вот, похоже, Шульгин что-то перемудрил. Почему-то рванул весь запасной энергоблок. А ведь полковник требовал совсем не этого. Все. Пусть разбираются другие. Людей хватает. А у него, полковника, есть другая, более важная задача. Его указания по поводу усиления гермоворот были выполнены в точности до мелочей. Доронин хорошо постарался. Все дзоты, связанные между собой бетонными укреплениями, выглядели внушительно. Повсюду организованы пулеметные точки, а у самих гермоворот даже была видна пара пушек 45-го калибра. Дзоты, оборудованы мощными крупнокалиберными пулеметами, путевое полотно заминировано. Колючие проволоки же использовали столько, что если ее переплавить, хватит на новый вагон, а то едва. Вся охрана на постах, организованные патрули и качественное освещение всей близлежащей территории. Даже снарядили отделение тяжелых огнеметчиков, живых танков, вооруженных пневматическими распылителями и баллонами с горючей смесью. — Майор, ты хорошо постарался, — произнес полковник, осматривая линию укреплений. — Но не рекомендую расслабляться. Эти диверсанты очень коварны. Они где-то в туннелях. Всего несколько часов назад мы потеряли целый запасной энергоблок. И еще с одним из ближайших аванпостов 36 часов назад была потеряна связь. Доронин посчитал, что об этом Зимину тоже не помешает знать. Я отправлял туда патруль, но они нашли только тела. Почему сразу не доложил? Доложил бы. Да, связи здесь нет. Да, точно. Я помню. Где это произошло? в двух километрах к западу, на распутье. Это там, где недостроенный технический туннель к реакторному залу? Да. Думаете, они все таки появятся тут? Непременно. Другого выхода у них нет. Ракетный комплекс, через который они вошли, теперь, скорее всего, непроходим. Иначе они ушли бы тем же путем. Но это верх безумия. Им же тут не пройти. Они этого не знают, поэтому и не пройдут. Каково же было удивление часовых на дальнем аванпосту, когда мимо них на бешеной скорости с грохотом пролетел чудовищный бронепоезд, оборудованный внушительным тараном. За ним следовали три вагона, под завязку, загруженные бочками с топливом, ящиками и контейнерами. Пока начальник поста тщетно пытался связаться с командованием, из пролетевшей следом за бронепоездом дрезины – открыли шквальный огонь из двух пулеметов. В клочья разлетелись две деревянных постройки, большая брезентовая палатка и вышка с установленными на ней прожекторами. «Какого черта? Что это было?» подал голос один из выживших солдат спустя минуту после окончания свинцового урагана. «Это что, бронепоезд?» «Он самый? Ну откуда эта махина? И куда?» «Из старого депо!» Начальник аванпоста вытер холодный пост со лба и тяжело опустился на табурет. «Направился к гермоворотам. Связь есть? Радио уничтожено. Включить общий сигнал тревоги. Дезертир, что делаем дальше? Дальше? Мы немного подождем. Пусть наш состав доберется до пункта назначения, а заодно сократит число тамошних обитателей. Лезть туда сразу за грейдером опасно». «Сами под взрывную волну попадем!» «Ты уверен, что свод туннеля от взрыва не рухнет?» «Уверен!» «Ну, как скажешь!» «А что делать с газом?» «На ближайшем посту в любом случае есть комплекты РХБ-защиты. Да и там, у самих ворот все есть. Вот как раз на этот случай. Нам всего-то и нужно взорвать приводы гермоворот, а затем, облачившись в костюмы, проскочить в открытый туннель». Дрезины там, насколько я знаю, есть. Макс, как думаешь, Зимин там? Я думаю, да. Он наверняка в курсе, что реакторный зал уничтожен. Да и не в картере, возможно, тоже. Если он все это время занимался поисками секретного комплекса лаборатории Шевченко, то сейчас у него первоочередная задача не дать нам уйти. А ради этого он возьмет контроль над гермоворотами лично. Елена Андреевна. «А вы знаете, где этот комплекс лаборатории вашего мужа?» три, кажется. Нет, но знаю, где находится документация. В ней все есть, но лучше пусть она и дальше лежит там, где ее оставил мой муж». «Нам она не нужна. Главное, чтобы ее никто из людей полковника не нашел». «Не найдут. Там даже искать не будут». В этот раз мы приближались с другой стороны, по параллельному туннелю. Миновав несколько аванпостов, по которым щедрый на свинец дезертир открывал огонь без раздумий, мы остановили дрезину на самом последнем. Судя по вновь вспыхнувшим красным лампам, на объекте снова была введена тревога. И, скорее всего, из-за нас. Поначалу Павел взялся помогать бывшему военному расстреливать попадающиеся на пути посты. Однако вскоре отказался от этой затеи экономия боезапас. Нам несказанно повезло. Мало того, что до самого старого депо больше никаких червей нам по пути не встретилось, так еще и бронепоезд дезертира все еще был на ходу. А у выезда в одном из параллельных туннелей Андрюха обнаружил забытую патрульную дрезину с двумя крупнокалиберными пулеметами «Утес» и почти полным боезапасом. Транспорт был защищен приваренными к корпусу толстыми листами металла, образуя что-то вроде щитков. За ними вполне можно было спрятаться в случае неожиданной атаки. Это, конечно, не броневик, но и то хорошо. «Пожалуй, уже пора. Прошло четыре минуты». Андрей то и дело поглядывал на старые наручные часы, найденные в картере. «Рано! Сначала мы должны услышать взрыв!» — отмахнулся дезертир, быстро рассовывая по оружейным ящикам боеприпасы. Несмотря на то, что сначала показалось, будто он никак не заинтересован в успехе, бывший военный проявлял завидное упорство и настойчивость. Ведь это его план сейчас реализовывался в полной мере. Где-то вдалеке раздалась серия взрывов, грохот. А затем, буквально через пару секунд, бабахнуло так, что отовсюду с потолка посыпалась пыль и мелкая бетонная крошка. Туннель содрогнулся, по нему прокатилась волна горячего воздуха. Дрезина скрипнула, чуть откатившись назад. «Вот теперь пора! Быстро выдвигаемся!» — скомандовал дезертир. Мы мгновенно заняли свои места. «Головы не поднимать!» — дал последнее наставление самовольно ушедший со службы вояка. «А вот когда едем, тогда и решим, куда рвать когти!» Взревел мотор, дрезина резко дернулась и начала стремительно набирать ход. Около полукилометра до гермоворот. Меня пробила нервная дрожь. Еще несколько минут, и начнется настоящая война. Она уже началась. Мы еще даже не добрались до гермоворот, А вот рванувшего там бронепоезда уже наверняка погибло много людей. План дезертира сначала показался мне хорошим. Всего-то — взорвать несколько тонн горючего и пару десятков ящиков, груженных списанными снарядами. Сам электровоз тоже был начинен какой-то взрывчаткой. Дезертир не стал рассказывать, где он ее взял. Откуда все это взялось — другой, отдельный вопрос. Дезертир готовился заранее. Прошло много лет, и вот план все-таки вступил в действие. Вообще предполагалось, что вспыхнувшее топливо обожжет все, что может гореть, и людей в том числе. Если бы это произошло, то и стрелять ни в кого не нужно было бы. Да и в нас уже никто стрелять бы не стал. И только сейчас, еще не добравшись до места взрыва, я вдруг осознал — взрыв, страшный взрыв — унесет много жизней, гораздо больше, нежели просто стрелять по тем, кто стреляет в тебя. Это негуманно, это чудовищно, не по-человечески. Но позвольте, а как же войны? Как же применение ядерного оружия, химического, использование газа, яда? Это гуманно? Я поймал себя на мысли о том, что пытаюсь найти оправдание нашим действиям. Те люди просто подчиняются приказу безумца Зимина. Люди, которым просто ткнули на нас пальцем и сказали, что мы враги. Они ни в чем не виноваты. А мы? Мы виноваты?» Пока я размышлял, дрезина набрала скорость и уже почти дошла до нужного места. Туннель здесь частично заволокло дымом, появился запах гари. То тут, то там лежали куски осыпавшейся штукатурки, но в целом железобетонные тюбинги выдержали. Впереди показались горящие обломки, упавшие камни, куски бетона, сошедшая с рельс покореженная платформа, треснутые почерневшие бочки, объятые пламенем. По потолку туннеля расстилался густой едкий дым с отчетливым запахом сжженной резины. Чем дальше тем больше было дыма, но весь он стелился по потолку. Горело топливо. Само путевое полотно практически уцелело, как и предполагалось. Справа и слева виднелись глубокие воронки от взрывов, судя по всему, от сдетонировавших мин. Тяжелый грейдер, несущийся словно взбесившийся мамонт, разбрасывал их в стороны, как пластмассовые кегли. Именно они и взрывались первыми не нанося при этом существенного урона летящему вперед тяжелому бронепоезду. Сам электровоз, точнее то, что от него отсталось, лежал почти у самых гермоворот. Рвануло знатно. Грейдер сделал свое дело. Сейчас его чудовищным образом оторванная конструкция, словно гигантский консервный нож, воткнулась в один из центральных дзотов, разворотив и бойницу, и оружейную обслугу вместе с тяжелым пулеметом. А вот обе грузовых платформы, битком загруженных бочками с топливом и ящиками с недоделанными и списанными снарядами, даже не доехали до первых укреплений. Да это, собственно, и не важно. Взорвавшееся топливо буквально выжгло чуть ли не всю линию обороны. Третий вагон лежал в дальнем конце крайнего пути, изуродованный до неузнаваемости, только шасси и уцелело. Там что тоже была взрывчатка. Чудо, что он вообще проскочил через две сошедших с рельс платформы. К такому люди, охранявшие периметр, были совсем не готовы. Склад топлива, пусть и небольшой, предусмотрительно перенесенный майором Дорониным в дальнюю часть укреплений, уцелел бы. Рухнувшая часть свода похоронила его вместе со всей восточной линией дзотов. В густом дыму можно было различить и несколько мертвых тел, погибших от сильных ожогов. Похоже, несмотря на готовность, а также введенную на объекте тревогу, многие не успели спрятаться, а может, из-за излишней самоуверенности, и вовсе не посчитали это необходимым. Часть свода все-таки рухнула. Установленные по периметру мощные прожекторы даже после такого объемного взрыва в большинстве уцелели, продолжая освещать затянутую дымом пещеру. Наша дрезина шустро проскочила между обломков одной из платформ, горящих бочек и обрушившихся каменных глыб. Уткнувшись носом в импровизированный заслон, дрезина остановилась как вкопанная. «Тихо!» — негромко, но так, чтобы все услышали, произнес дезертир, выглядывая из заборта, Осмотревших, живых не он, да и никто из нас не обнаружил. Но это только так показалось. Едва мы начали выбираться из дрезины, по нам открыли огонь с кое-как различимого в дыму деревянного моста, переброшенного через путевое полотно на подъезде к гермоворотам. Вряд ли кто-то стал бы стрелять просто так. Нас явно заметили. Еще одна очередь пролетела совсем рядом. Часть пуль срикошетила от защищенных бортов в разные стороны. «Ну чего встал? Стреляй!» Андрей окликнул нерешительно вертевшего пулеметом по сторонам Караваева. Парень послушно развернул утес в нужное направление и открыл огонь. Деревянный мост за считанные секунды разнесло в щепки. С характерным треском конструкция развалилась на части. Стрельба оттуда прекратилась. Минуты полторы все было спокойно. Однако затем сработал пулемет откуда-то справа. Чуть позже еще один, судя по всему ручной. Стрельба велась неприцельно, похоже, в густом дыму сложно было нас разглядеть. Стреляли неприцельно, пули летели лишь бы как, по большей части даже не попадая под резине. Павел снова открыл огонь, ориентируясь на вспышки вражеских пулеметов. К нему присоединился Дима, ведя стрельбу из носового пулемета. Кое-как подавив вражеский огонь, они по команде дезертира бросили дрезину, скатившись под нее. Еще одна очередь прошлась по ее корпусу, срикашетив в разные стороны. Быстро, все за мной! Тут нельзя больше оставаться! крикнул дезертир, схватил лежащий на ступеньке автомат после чего, пригнувшись, бросился к обломкам развороченного электровоза. За ним последовала Катя и Елена Андреевна. Я, таща на себе несколько связок динамита, рванул другим путем между обломками камней. Где-то сверху неожиданно грохнула пушка. Через мгновение наша дрезина развалилась на части, объятая пламенем. Андрей рванул за мной, но был вынужден на половине пути спрятаться за горящей бочкой. Где-то впереди залег снайпер. «Дезертир!» — крикнул я, привлекая его внимание и указывая пальцем направление. «Там!» В дыму я успел увидеть только его промелькнувшую спину. Бывший военный торопливо скрылся между бетонными укреплениями. Едва я высунулся из-за укрытия, по мне тут же открыли огонь. С минуту я сидел тихо, но после очередной попытки сменить позицию пришлось вновь залечь за камень. Черт! – выругался где-то сзади меня Андрей, убедившись, что попал в ту же ситуацию. Надо было срочно что-то предпринять. Пока мы находились под прицелом невидимого снайпера, нам никуда не деться из-за укрытий. А в это время нас, возможно, уже обходили другие противники. Вдруг. Позади меня раздался сухой, хлестский выстрел. Второй, третий. После каждого выстрела очередной прожектор прекращал свою работу, плюясь во все стороны стеклянными брызгами. Становилось все темнее. Стрелял кто-то из наших. Кому еще понадобилось стрелять по прожекторам? Поискав глазами, я увидел в дыму Пашу. Он был вооружен, подобранный где-то винтовкой. После шестого выстрела. Я, наконец, приметил, где засел вражеский снайпер. На дальней стене, у самого края, на импровизированном балконе сидел стрелок. Снизу к нему, по стальной лестнице, стремительно взбирался дезертир. Что было дальше, я уже не увидел, так как недалеко от меня из ближайшего дзота вышел огнеметчик. Одетый в длинный тяжелый плащ из-за огнеупорного материала, тот сразу же выпустил раскаленную струю пламени. В ужасе осознав, что сейчас прожарюсь до хрустящей корочки, я резко отпрыгнул в сторону, скатившись в канаву между железнодорожными путями. Горячая струя пронеслась мимо, едва не задев меня. Упругая волна нестерпимого жара прокатилась через меня, да так, что у меня перехватило дыхание. Я бросился назад. Двинувшись следом за мной, огнеметчик не заметил спрятавшегося справа Андрея. Тот терпеливо ждал, пока противник пройдет мимо. Дождавшись, парень прицелился и выстрелил в висящий на спине солдата баллон со смесью. Пуля пробила его без проблем. Брызнувшая под давлением жидкость тут же вспыхнула, объяв пламенем самого огнеметчика. Дико кричал, он тяжело бросился куда-то вперед, но, пробежав всего несколько метров, похоже, угодил на мину. Взрывом его остатки разметала по сторонам. «Упаси его, Господи, по частям!» Андрей и тут умудрился пошутить. Причем весьма удачно. Рванув ко входу в дзот, он поманил меня за собой. Я бросился следом, еще не успев до конца сообразить, что с огнеметчиком покончено, а сам я не превращусь в подрумяненный на гриле бифштекс. Так как по нам никто не стрелял, я сделал вывод, что дезертир успешно объяснил спрятавшемуся снайперу, что нельзя стрелять по людям, особенно если они этого не хотят. Оказавшись внутри задымленных укреплений, мы кое-как заметили с другой стороны проскочивших Павла и Дмитрия. Те уже успели обезвредить еще одного солдата, вооруженного ручным пулеметом. Бросившись в ту же сторону, откуда стрелял снайпер, мы увидели Катю. Она со стервенением била сломанным прикладом Калашникова по лежащему рядом окровавленному солдату. «Катя, все, все, успокойся!» Дима ухватил ее за руки, оттащив от полумертвого человека. «Он, он Лену застрелил!» — яростно кричала девушка. «Сволочь!» «Что? Как?» Елена Андреевна лежала в проходе. Ее живот был в крови. Похоже, выбежав в проход, она случайно попала под автоматный огонь. Солдат, встретившийся у нее на пути, от неожиданности веером выпустил целую очередь. Дмитрий склонился над раненой женщиной. «Жива?» — с надеждой спросил я. «Да, но ненадолго». Дмитрий, осматривая раны, отрицательно покачал головой. Я опустился на колени рядом с ней. «Елена Андреевна!» «Вот как все получилось!» — кашляя произнесла она. «А я еще думала, кому я нужна наверху. Мое место здесь!» «Не говорите ерунды! Раны несерьезные!» Андрей попытался сказать что-то ободряющее, но получилось глупо. Женщина простонала и скорчилась от боли. Слушайте внимательно, слабеющим голосом пробормотала она. Документы в контейнере номер 890 на первом уровне... Она не договорила. У стены Дзота что-то взорвалось, и через бойницы внутрь влетели осколки. Посыпалась штукатурка. Слева показался противник, вооруженный автоматом. Он, шатая, забежал в дверной проем, наткнувшись на Андрея. От неожиданности солдат неловко вскинул автомат, но этим все и ограничилось. Прилетевший ему в ухо кулак мягко уложил контуженного на пол. Я вновь посмотрел на женщину. Та была мертва. Ну вот и все. Жена подполковника Шевченко, пусть и вот так, но все-таки выполнила свой долг. а тайне ее мужа уже никто не узнает. То, что она успела сказать нам, не давало никаких ответов. Какой-то контейнер с номером, который вполне мог находиться где угодно. Теперь полковник Зимин ничего не получит. Он может вечно искать комплекс лабораторий. «Нужно уходить», — произнес Андрей. «Для нее мы уже ничего не сделаем». «Туда, быстро, динамит не забудьте». Прихватив с собой связку с динамитными шашками, мы бросились вперед через всю линию бетонных укреплений. Я в ужасе осознал, что, строя все это, полковник как будто бы готовился к настоящей войне. Осознал это только сейчас. Не слишком ли круто, а? Такая мощь, чтобы просто не дать сбежать группе диверсантов? Нет, совсем нет. Укрепления строились для других противников, гораздо более серьезных. Возможно, даже для того, чтобы держать тут постоянную, хорошо организованную оборону. В последнем разбитом дзоте прямо в раскрошившейся бойнице лежал внушительный грейдер, смявший пулемет, а заодно и его стрелка, словно детскую игрушку. Метров через тридцать укрепления закончились. Мы выскочили через бетонную арку, которую закрывала прочная стальная дверь, но почему-то без замка. Справа лежал развороченный взрывом горящий электровоз нашего бронепоезда, а слева, если всмотреться, можно было различить громаду гермоворот. «Вот они!» — задыхаясь, произнес Дмитрий, осматривая их. «Добрались! Динамит! Где динамит?» Неожиданно откуда-то появился порядком потрепанный дезертир. «Вот он, у меня. Приводы, видите? Там они совсем ржавые. От хорошего взрыва их сорвет. Дай сюда!» Он отобрал у меня связку, после чего бросился к гермоворотам. «А нам что делать?» — крикнул я ему вслед. «Ищите защиту! Где-то в дзотах должны быть!» — крикнул он. «У вас четыре минуты!» «Быстро туда!» Мы бросились дальше. В первом же Дзоте действительно обнаружились ящики с общевойсковыми защитными комплектами, противогазами, плащами и сапогами. Без лишних размышлений каждый начал одеваться в защиту. Ровно через четыре минуты внутрь Дзота вбежал грязный и вспотевший дезертир. «Готово! Сейчас рванет!» С коварной улыбкой заорал он прямо со входа. «Одевайся!» Андрюха толкнул к нему ногой почти опустевший ящик со снаряжением. «Времени мало!» «Нет, спасибо!» — неожиданно заявил военный. Он заявил это со странной, загадочной улыбкой. «Ты в своем уме? Одевайся!» «Нет, не нужно!» «Отравишься?» — Дмитрий шагнул навстречу и дал ему пощечину. «Мне не надо! Я дальше не пойду!» — произнес тот, никак не отреагировав на физический контакт. Дезертир просто закрыл ящик и уселся на него сверху. «Дурак, что ли? С ума сошел?» «Нет, все нормально. Просто некуда мне идти. План, который я хотел реализовать много лет, наконец выполнен. А здесь я никому больше не нужен. Все!» Совсем рядом раздалась серия из четырех гулких взрывов. «Через пару секунд еще одна!» «Одеть противогазы! Живо!» — крикнул я, натягивая на голову резину. Дезертир только продолжал загадочно улыбаться. Но то, что произошло дальше, стало полной неожиданностью для всех нас. Нет, неожиданностью стало вовсе не появление клубов зеленоватого едкого дыма, а мощные потоки холодной, почти ледяной воды самой обыкновенной воды. Огромные гермоворота со скрипом и лязгом кое-как открылись, а затем и вовсе рухнули вниз, частично перегородив туннель. Внутрь сразу же устремилась большая масса воды. Похоже, никакого газа за гермоворотами никогда и не было. Хитро придуманный кем-то миф, не более. Туннель за ним был просто затоплен водой. Намеренно или в результате естественного скопления грунтовых вод — неизвестно. Но если Зимин отправлял туда своих людей, то он, наверняка был в курсе этого факта. «Держитесь!» — промямлил Павел через слой резины. «Кто успел, тот и удержался. Зод мгновенно затопило, а всех нас расшвыряло по сторонам».